5. Когда у доходного дома на меня напала шпана, и потом второй раз, когда столкнулся с убийцей в облике мели, все случилось быстро, буквально молниеносно. Мне не дали время на обдумывание. Требовалось сразу реагировать. Чем скорее, тем лучше. Сейчас сложилась иная ситуация. Была возможность обратиться к великой системе и узнать о шансах выйти из этой непонятной передряги. Желание остаться в живых услышано. Ваш шанс равняется 50%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в 10 раз. Готовы обменять удачу на желание. Всего одна потраченная удача и появлялась стопроцентная возможность уцелеть. Как тут не раскошелиться на такую мелочь? Надпись перед глазами обновилась. Желание остаться в живых услышано. Ваш шанс равняется 40%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в 9 раз. Готовы обменять удачу на желание? А это еще что? Тающая на глазах возможность остаться в живых? Желание остаться в живых услышано. Ваш шанс равняется 30%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в 8 раз. Готовы обменять удачу на желание? Пока шанс не упал до нуля, пользуюсь возможностью. Даю согласие. Обмен состоялся. Ваш шанс остаться в живых равняется 100%. Успел. Я с облегчением выдохнул. Надпись перед глазами продолжала висеть. Она обновилась. «Ваш шанс остаться в живых понижен ввиду новых обстоятельств. В настоящий момент шанс равняется 40%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в 10 раз. Готовы обменять удачу на желание?» «Понижен новые обстоятельства? Да что же это за такое?» «О подобных ухищрениях великой системы по отъему столь драгоценной удачи я совершенно не подозревал». В это же самое время в беседке продолжался разговор между королевой и консильери. До меня донесся повышенный тон голосов. Разговор уже перерос в жаркий спор. Я слышал исключительно голоса и, как ни пытался, не мог разобрать ни слова. Надпись обновилась. «В настоящий момент шанс остаться в живых равняется 30%. Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в девять раз. Готовы обменять удачу на желание?» «Чаша весов склонялась не в мою пользу». Встал вопрос, снова использовать удачу или немного подождать. Надпись снова обновилась. «В настоящий момент шанс остаться в живых равняется ста процентам. Обмен удачи на желание нецелесообразен». Разговор в беседке закончился. Свирлигресс стал. Подошел к окутывающую беседку, и отвел ее в сторону. «Рэй, подойдите к нам» консильерий вернулся к дивану, но ну а мне было уготовано встать напротив них, прямо у прозрачной ткани, которая вновь опустилась. Похоже, несмотря на легкую воздушность, материя обладала какими-то магическими свойствами, призванными защищать все скрываемое внутри. «Расскажите, как понимать. Объявлено о вашей смерти и смерти вашего брата Алана. И вот вы живы и стоите перед нами», — задал вопрос Сверлеграс. «Говорить обо всех подробностях я не собирался». Да и вообще меня охватывало безумное возмущение. И от того, что королева хотела меня убить, и от того, что вынуждала меня отчитываться. Она для скалистого берега никто. Просто одна из правителей чужого королевства. Одновременно с этим я прекрасно понимал, дерзить незачем. Я попал в другое положение. Положение, равное пленнику. Кроме этого, насколько я только что убедился, шанс остаться в живых вовсе не абсолютная величина. Он мог в любой момент откатиться вниз. Посему требовалось изображать смирение и на всякий случай не убирать надпись, чтобы быть в курсе настроения королевы. Около двух месяцев назад на нас с Алланом было совершено нападение. Алана отравили, в меня пустили фаербол, лишь чудом мне удалось уцелеть. Во избежание повторного покушения было принято решение временно заявить о моей смерти. И зачем было идти на такие крайние меры? Разве не проще было усилить охрану? Ну разве не очевидно? Раздраженно вмешалась королева. «Старший сын исчез, второго убили. Княгиня хотела уберечь младшего. Мне только непонятно, откуда у него открыли способности воина и мага. Он же третий сын. Ему только недавно исполнилось шестнадцать». Напрашивается ответ. Это он убил брата. Тридали Легрес гневно посмотрела на меня. «Не так ли?» «Нет, не так. Алана отравили. Ни магистр, ни лекари не смогли найти противоядие. Каждые десять минут брат получил штраф. Он увеличивался вдвое. Его нельзя было спасти». И он его хладнокровно добил. В тоне королевы звучало неприязненное осуждение. На помощь пришел Свир Легрес. Это вполне разумное решение. Вряд ли Рея поставили перед выбором. Он сделал то, что от него требовалось. Убив Алана, Рей получил возможность стать в ближайшее время правителем. Не случись этого, ему бы пришлось долго ждать, пока были бы взяты способности воина и мага. Теперь же у Гилбертов есть наследник, соответствующий всем предусмотренным правилам. Когда истечет год со дня пропажи Даниэля, он станет во главе княжества. Скажу честно, на меня Рэй произвел вполне приятное впечатление. Это не Тролл и не Даниэль. Он еще слишком молод. Мы не знаем, во что он может перерасти. Ну почему же? Уже сейчас вполне ясно. Подскажите, Рэй, ваш опыт — это именно ваш или достался от брата? Спросил канцелярия, слегка прищуриваясь, как будто что-то вычитывая во мне, тем окончательно поставил точку в вопросе о том, каким образом понял, кто я. «Только две недели назад мне исполнило шестнадцать. Я не успел никого убить». «Все понятно. троллы его старший сын уже с первого дня сносили голову преступникам. О чем я и говорил. Рэй вполне вменяемый и адекватный. Он имеет все шансы стать правителем, с которым можно будет иметь дело». «Ну хорошо, я поддамся на твои уговоры». «Сделаем для Рэя и для его матери щедрую милость». Теперь королева перевела свое внимание полностью на меня, словно что-то изучая во мне напоследок. «Итак, Рэй, не скрою. После того, как у вас погибли наш купец и его сын, я была вне себя. Во-первых, случившейся трагедией, а во-вторых, поведением твоей матери, отказавшейся по этому поводу вступать с нами в диалог. Я понимаю, пламя перешло от корабля Южан. Но не надо из нас делать идиотов. Мы прекрасно понимаем, откуда у Южан взялся пожар. Перед этим на ваших купцов на юге напали. Нескольких убили. И уже они проигнорировали ваши требования. Так что причина возгорания была очевидна. Наш же купец и его сын пострадали по случайному стечению обстоятельств. Но там же на корабле больше никто не пострадал. Их мог придать огню кто-то из своих умышленно. Взгляд королевы вмиг наполнился гневом. Ваш шанс остаться в живых понижен ввиду новых обстоятельств. В настоящий момент шанс равняется 40%. «Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в десять раз. Готовы обменять удачу на желание?» «Я застыл, шокированный новым поворотом». «Это демагогия!» — воскликнул консильери. «Факт остается фактом. Пожар возник по вашей вине. Если бы он не случился, не пострадали наши люди. А вы наглым образом открестились от переговоров, переложив вину на южан». «В настоящий момент шанс остаться в живых равняется тридцати процентам». «Одно очко удачи увеличит имеющийся шанс в девять раз. Готовы обменять удачу на желание?» Немедля, больше ни секунды, я расходовал еще одну удачу. Обмен состоялся. Ваш шанс остаться в живых равняется сто процентам. Оповещение приободрило. Я выкупил утраченное положение. Теперь следовало снова не допустить ошибки. Уже было понятно оправдываться, не имея смысла. Это не переговоры и не дискуссия. Я попал в плен. Происходит допрос. «Можно сказать, судебный допрос. Меня спасет лишь смирение. При этом ни в коем случае нельзя лгать и явным образом пытаться выкрутиться. Все должно быть естественным. Я не один такой в мире уникальный с навыком предвидения обмана». «У этих двоих он тоже мог быть. Посему ответы не должны быть намеренно ложными». «Сейчас я в очередной раз очень сильно сожалел. Затея с пожаром выходила мне боком». Мне незачем было прислушиваться к Аллану и незачем было поддаваться уговорам управляющего Тида Граша и мастера тайных дел Вали Колодца. Это была моя грубейшая ошибка, за которую теперь приходится расплачиваться». «Соглашусь, вы правы. Как бы то ни было, корабль был в нашем порту. Мы ответственны за все, что в нем происходит». «Именно!» — воскликнул Свир Леграс. «Я это и хотел донести до вас». Как бы то ни было, мы получили от «Южан» компенсацию. Вопрос исчерпал себя. Но это если не считать оставшегося неприятного осадка. Как говорится, былого не вернешь. Нужно жить настоящим и думать о будущем. Я склонна верить, что когда-нибудь данный для тебя рай и шанс послужит на пользу долине. Я сделала щедрую милость и хочу, чтобы ты запомнил. Я очень хотела и все же сдержалась. Не забывай этого. Я возражаю против твоего дальнейшего нахождения у себя равно как любого из Гилбертов. Поведение твоей матери разорвало наши отношения, и пока они не будут восстановлены, такой порядок будет оставаться. Поэтому к завтрашнему утру ты должен покинуть долину. Вместе с этим мы не разрываем торговые отношения. Ваши купцы могут пребывать в нашей гавани и вести торговлю, равно как и наши купцы будут посещать ваш порт. В завершение могу сказать, что не буду придавать огласке твою тайну. Можешь и дальше прикидываться мертвецом. На этом я больше тебя не задерживаю. Повышение знания дипломатии на одно очко. Повышение знания права на одно очко. Повышение знания политики на одно очко. Повышение навыка ораторства на одно очко. Повышение навыка общего анализа на одно очко. Повышение навыка убеждения на одно очко. Мы с Сиром Лейтоном поклонились и грэс повел нас в обратный путь по извилистой дорожке. Прилетевшую груду повышений я встретил сдержанно. По сравнению с тем, что мне удалось выйти живым, остальное выглядело просто небольшим приятным бонусом. «Ну вот и все. Вы молодец, Рэй, хорошо держались», — приободрил консильери. «Когда я вас увидел, сначала хотел сразу ехать в Королеве, а потом все-таки передумал и взял вас с собой. Вопросы лучше решать, когда лично познакомился с человеком. Не правда ли? Все получилось, как я хотел. Аудиенция прошла отлично». «Вы не представляете, насколько королева была зла, когда пришли известия о пожаре. Если бы вы в тот момент попались ей на глаза, даже не представляю, как бы она себя повела. Рад, что вы догадались помочь себе». Я несколько раз чувствовал неожиданную перемену в настроении королевы, когда разговор заходил в тупик. Но королева весьма умна и потому знает природу таких колебаний, когда и почему система меняет настроение и подталкивает к определенным действиям. В данном случае это пошло на пользу. Королева смогла трезво разобраться в ситуации, и, я уверен, приняла верное решение. В этот момент Свир Легресс улыбнулся и подмигнул. «Надеюсь, вы не слишком много потеряли удачи. Как вы уже поняли, битвы бывают разные, и далеко не всегда с мечом в руке. Поздравляю, вы только что выдержали свою первую битву на политическом поприще». Сказанное Свиром Легрессом было ошеломляющим. Выходило, что все мои потуги с повышением шансов выжить им были известны. Вот только мне было непонятно, зачем консильерию, зная о том, кто я, пытался уговорить в начале встречи дать клятву королеве. О чем я и спросил у него. Это бы в корне много что изменило. Ну да ладно. В итоге все обошлось. Отмахнулся Свир Легрес. А вот и карета. Она доставит вас куда пожелаете. Консильерия много чего сказал. Это стоило тщательно обдумать потом. Сейчас же, пока мы с ним еще не расстались, я поторопился задать главный вопрос, терзающий меня. «Но почему королева хотела...» Не договорив, я осекся. Не стоило допускать новой ошибки. «Сверлый раз человек королевы. Это следовало не упускать из вида и постоянно учитывать». Переначал вопрос. «Я имею в виду, почему королева была так строга ко мне и нашему княжеству. Это действительно только из-за гибели купца с сыном». «По-моему, королева вам дала исчерпывающие ответы. Вам пора. Только прошу, выполните просьбу королевы». К рассвету вы должны покинуть долину и больше здесь не появляться. Королева сказала, пока мы не восстановим отношения. Об этом пока говорить рано. Конечно же, потом мы восстановим отношения, но не в ближайшее время, не в этом году. Нам с Сиром Лейтоном вернули оружие. Мы попрощались со Свером Легрессом и сели в карету. На этот раз без сопровождения гвардейцев та одиноко помчалась прочь от королевы. Спускаясь по дороге теперь, возничий кричал на лошадей, стараясь их притормозить. Сир Лейтон смотрел на вид города за окном. Время от времени ухмылялся своим мыслям, отчего вздрагивал головой и улыбался. За моим окном шли камни горы, так что особо смотреть было не на что. Я блуждал глазами то на камни, то на рыцаря, то на пустующее место, на котором до этого сидел свир-алегрес. Сомнений не было, королева хотела меня убить. Только я так и не понял, в чем мы могли настолько сильно ей досадить. Причина вряд ли была в купце и сыне. Это пренеприятнейшее событие, но не настолько, чтобы убить сына правителя. Вскройся факт, и он бы послужил поводом к началу войны. Мы вассалы короля равнины. Он обязан был в таком случае поддержать нас и выступить против долины. На ум приходило только одно. В свое время королеве в чем-то очень сильно досадил отец. Потом это омрачилось гибелью купца с сыном, и тут им в руки попался я. Сверли Гресс правильно поступил, потащив меня во дворец». Я понял, что он сделал и почему он так сделал. Доложил он королеве обо мне, и она бы приняла решение не в мою пользу. То есть, в некотором роде, дав возможность выпутаться из передряги, консильери спас мне жизнь. Когда я предстал перед королевой, с помощью удачи стал поднимать свои шансы, чем вызвал в ней другие настроения. Она была вынуждена прислушаться к голосу разума. Игры с повышениями шансов и последующее разъяснение консильери, пусть и сделанные вскользь, показали, что не все так однозначно. Заявленные 100% — это вовсе не повод расслабляться. Все может измениться в любую минуту. А еще, что нужно следить за своими настроениями и порывами. Они могут быть вовсе не собственными. Кто-то другой мог воспользоваться возможностями системы и вложиться в повышение своих шансов. Поэтому прежде всего следует полагаться на здравый расчет, а не порывы настроений. «Мама говорила, что с развитием интуиции, с получением предвидения, я помимо оповещений начну чувствовать верное решение. Вот только как их отличать, когда все настолько запутано? Ведь чутье, даруемое предвидением с интуицией, это плод подсказок великой системы, равно как и меняющиеся настроения под действием чьих-то повышений шансов, полученных в обмен на удачу». Тем временем карета пролетела сквозь вторые и далее третьи нижние ворота. «Вон баке, с валибом! Вскрикнул сир Лейтон. Раскрыв на ходу дверцу, рыцарь велел возничему остановиться. Дальше ехать на карете было без надобности. Отпустив ее, мы пошли навстречу бегущим к нам рыцарю и портальщику. «Мы как узнали, что вас увезли в королевской карете, так сразу побежали сюда. Думали, все, все пропало!» Принялся рассказывать сир Баки. «А как узнали?» «Так девка сказала мороженщица. Говорит, а кто ваш парень? Ну, то есть ты». А то его только что в королевской карете повезли с гвардейцами. — Ну, мы сразу сюда. Я уже позже сообразил кинуть вам удачу. — Мне тоже пришлось потратить две удачи, иначе, боюсь, мы бы не выпытались, — честно признался я. — А я раскошелился на три удачи, — усмехнулся Сер Лейтон. — Две потратил, когда нас везли, и потом еще одну кинул. — Так что у вас случилось? Что, — Что-что? Нас полностью раскрыли. Еще и чуть не убили. Что непонятного? Повысил голос из-за взвинченных нервов Сирлейтон. «А потом выпустили и сказали до утра убраться из долины!» «Так что же мы стоим? Надо быстрее бежать!» Валиб, ну что ты стоишь? Открывай быстрее портал!» Я остановил Валиба. «Нам дали время до утра. Предстояло закончить с местным торговцем артефактом, прежде чем мы окончательно покинем столицу. Я по-прежнему особо ни на что не надеялся. Ну а там дальше будет видно. Может быть, и что-то удастся узнать».